Глава седьмая. Айртон. Гленарван вскочил с места. Кто это сказал? вскрикнул он. Я, ответил один из работников Падди Омура, сидевший за противоположным концом стола. Это был человек лет сорока с темными, глубоко посаженными глазами и умным строгим лицом. Худой и жилистый, он, по видимому, отличался недюжинной физической силой. Ты, Айртон? спросил колонист удивленный не меньше Гленарвана. Я, отозвался тот. «Я Том Айртон, один из потерпевших крушение на Британии. Я служил у капитана Гранта Боцманом. Вы спаслись во время кораблекрушения вместе с ним?» — поспешил задать вопрос Гленнерван. «Нет, сэр, меня смыло волной с палубы и выбросило на берег. То есть вы не один из тех двух матросов, о которых упоминается в послании?» «Нет, я даже не подозревал о существовании этого документа. Капитан бросил его в море, когда меня уже не было на судне». «Но сам Грант...» Я думал, что капитан утонул вместе со всей командой Британии. Но ведь вы только что сказали, что капитан Грант жив. Я сказал, если капитан Грант жив, и добавили, то он в Австралии. Да, потому что быть ему больше негде. Где произошло крушение, подал голос Макнапс. Этот вопрос следовало бы задать первым, но Гленнерман так разволновался, что даже не уточнил у бывшего боцмана место гибели Британии. Как только в дело вмешался майор, непоследовательные и нелогичные эмоциональные восклицания уступили место целенаправленным расспросам. Когда волна смыла меня с палубы, Британия неслась прямо к австралийскому берегу. Следовательно, крушение произошло как раз в этом месте. «Под 37 градусом?» – спросил Джон Манглс. «Да», – подтвердил Айртон. «На западном побережье? На восточном?» – быстро возразил Боцман. «Когда произошло крушение?» «В ночь на 27 июня 1862 года!» «Так и есть! То самое число!» — воскликнул Гленнерван. Никому не приходило в голову сомневаться в правдивости сообщений Боцмана. Только майор и, пожалуй, Джон Манглс, люди менее доверчивые и более прагматичные, спрашивали себя, не слишком ли, кстати, появился этот Тайртон, и не повторяет ли он то, что перед тем во всеуслышание рассказывал Гленнерван? Конечно, путешественникам очень хотелось сохранить надежду на спасение капитана Гранта. Они были готовы поверить любому, кто подтвердил бы, что они на правильном пути. Айртон внушал доверие еще и потому, что абсолютно правильно называл даты и упоминал подробности, которые мог знать только член экипажа Британии. Макнапс затаил сомнения и замолчал. Джон Мангус внимательно слушал, что говорил Айртон об отце Мэри. Скоро все подозрения молодого капитана рассеялись. И он убедился, что Айртон действительно служил в команде Гранта. Айртон отлично знал Мэри и Роберта, видел их в глазу в день отплытия Британии на прощальном завтраке, который давал капитан Грант. Айртон вспомнил, что на торжестве присутствовал шериф города макентайр а присматривать за десятилетним Робертом поручили Боцману Дику Тернеру. Мальчик вырвался от него и взобрался на мачту. «Все так и было», — подтвердил Роберт. Потом Айртон рассказал историю плавания Британии по Тихому океану. В поисках места для новой шотландской колонии судно заходило в гавани гибридских островов, Новой Гвинеи, Новой Зеландии, Новой Каледонии, но все острова оказались уже захваченными и колонизированными. Местные власти чинили Гранту всевозможные препятствия, потому что были предупреждены о цели экспедиции Британии. Однако капитан все же нашел к западу от Новой Гвинеи На полпути между Малукскими и Филиппинскими островами подходящие земли. Он не сомневался, что там можно будет основать Шотландскую колонию, а впоследствии добиться ее независимости. После обследования Новой Гвинеи Британия поплыла в Кальяу, чтобы пополнить запасы продовольствия и топлива. 30 мая 1862 года она покинула этот порт, направившись в Европу через Индийский океан, а затем вокруг мыса Доброй Надежды. Через три недели после отплытия на океане поднялся шторм, в результате чего судно потеряло управление. Корабль сильно кренило, и капитан приказал срубить мачты. В трюме обнаружилась течь, заделать которую не удалось. Команда выбилась из сил, не успевая выкачивать воду помпами. Неделю Британия носилась по волнам, шлюпки снесло ураганом. Вода в трюме дошла до отметки в два метра. Люди понимали, что обречены на гибель. В ночь на 27 июня неожиданно показалось восточное побережье Австралии. Здесь Британию выбросило на берег. Волна смыла Айртона, и он потерял сознание. Боцман пришел в себя уже в плену у туземцев, которые увели его вглубь материка. С тех пор он ничего не слышал ни о своем корабле, ни о капитане Гранте. Туземное племя увело Айртона на берега реки Дарлинг. Жил он там очень плохо, но не потому, что с ним дурно обращались. а потому что само племя влачило жалкое существование. Долго тянулись два года рабства, а потом Айртон бежал. Питаясь кореньями, папоротниками и мимозным клеем, он больше месяца блуждал по пустынным местам, ориентируясь днем по солнцу, а ночью по звездам. Два месяца назад, измученный голодом, Айртон дотащился до гостеприимного крова Падио Мура и поступил к орландцу на работу. «Итак, вы служили ботсманом на Британии?» — задал вопрос майор, пристально глядя на Айртона. «Да?» — ответил тот, не задумываясь. «Сообразив, что вопрос Макнабса был продиктован недоверием, Айртон добавил, у меня даже уцелел судовой договор». Ботсман поднялся и пошел за документом. «Сэр, поверьте мне, Айртон — честный человек», — успел за это время шепнуть Гленнервану Паддио Мур. «За два месяца, что он у меня работает?» Я ни в чем не мог упрекнуть его. О том, что он пережил кораблекрушение и был в плену, я слышал и раньше. Просто не придал этому известию того значения, какое придаете вы. Не сомневайтесь в нем. Гленнерван, конечно, никогда и не сомневался в правдивости слов Айртона. Так ему хотелось поверить, что рассказанная Боцманом история – правда. Айртон вернулся и подал Гленнервану заключенный по всем правилам договор, который был подписан владельцем Британии капитаном Грантом. Сомнений относительно личности Айртона больше ни у кого не осталось. — Надо решить, что нам теперь делать, — объявил Гленнерван. — Я прошу и вас, Айртон, принять участие в обсуждении. Ваш совет очень бы нам пригодился. — Спасибо за доверие, сэр, — ответил после небольшой паузы Айртон. — Надеюсь оправдать его. Я немного знаю эту страну, нравы туземцев, и если смогу быть вам полезен, сможете, — ответил Гленнерван. — Я уверен, — продолжал Айртон, — что капитан и два матроса, как и я, попали в плен к туземцам. — Что бы вы сделали на моем месте? — спросил Гленнерван. — Я вернулся бы на Дункан и отправился на место крушения, — быстро ответил Айртон. Пожалуй, он ответил чересчур поспешно. Не только майор, не спускавший пристального взгляда с лица Айртона, но и Джон мангл резко обернулись к боцману и насторожились. — На Дункане серьёзная поломка, — медленно произнёс капитан Джон. — Судно пойдёт в Мельбурн. Ему требуется ремонт. — А разве нельзя идти под парусами? — не отставал Боцман. — Можно, — прищурившись, ответил Манглс. — Но если ветер будет встречный, наш переход до залива Туфолда займёт слишком много времени. Кроме того, зайти в Мельбурн всё равно необходимо. У нас истощились запасы угля. — Тогда пусть Дункан плывёт в Мельбурн, — предложил Паганель. а мы без него доберемся до залива Туфолта? Каким образом? — поинтересовался Джон Манглс. — Пересечем Австралию так же, как Южную Америку вдоль 37-й параллели. — А что будет с Дунканом? — с какой-то особой настойчивостью спросил Айртон. — Либо Дункан найдет нас, либо мы найдем Дункан, — ответил Паганель. — Если мы разыщем капитана Гранта, мы вместе с ним вернемся в Мельбурн. Если поиски придется продлить до побережья, Дункан отправится туда за нами. — Насколько труден переход через Австралию, господин Паганель? — поинтересовался Гленнерван, которому не терпелось выступить в путь. — Он гораздо легче, чем путешествие по Америке. Я даже предложил бы леди Гленнерван и мисс Грант присоединиться к нам, — ответил ученый. — Вы это серьезно, Паганель? — спросил Джон Манглс. — Совершенно серьезно. Это переход в 400 километров, не больше. Мы закончим его недели за три, как раз за то время, что потребуется для ремонта Дункана. Тридцать седьмая параллель проходит через провинцию Виктория, через английские владения с проезжими дорогами и железнодорожным движением. А дикие звери? В Австралии нет хищников. А туземцы? Они не так опасны, как новозеландцы. А беглые каторжники? В южных провинциях Австралии они не водятся. — Тогда я поддерживаю предложение, — сказал Джон Манклс, глядя на мэри. — Что скажешь, элен обернулся к жене Гленнерван. «Мы с Мирой можем сказать только одно», — улыбаясь, ответил Эллен, — «немедленно в дорогу».